Глава 11. Комната на Уэллбек-стрит, 57А, вызвала в душе Эндрю новый прилив торжества. «Наконец-то!» — тайно ликовал он. «Наконец-то я здесь!» Комната, хотя и небольшая, хорошо освещалась окном с фонарем и расположена была на первом этаже —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 с дорогим темным мехом на шее. Пробыла она недолго, но дала много советов насчет убранства комнаты, занавесей и портьер, идей, в которых было гораздо больше вкуса, чем в планах таких некомпетентных людей, как Фредди и Эндрю. После ухода веселой гости комната показалась вдруг Эндрю пустой. Фредди излил свои чувства в следующей фразе. «Первый раз встречаю такого счастливца, как ты. Она — примиленькая бабёнка». Он завистливо ухмыльнулся. Что сказал Гладстон в 1890 году относительно самого верного способа сделать карьеру? «Не знаю, к чему ты клонишь». Когда комната была окончательно обставлена, Эндрю должен был согласиться с Фредди и Франсис, что она производит именно такое впечатление, как надо, кабинет передового, но профессионально корректного врача. Плату в три генеи за консультацию, принятую в этом районе, он нашел вполне приемлемой. Вначале пациентов было немного, но он написал всем докторам, направлявшим больных в легочную больницу, любезные письма,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 кучу визитов к больным управиться с битком набитой амбулаторией, где часто принимал чуть не до 10 часов вечера. Успех ободрял его, был для него как бы тонизирующим средством, шумел в его крови, как чудесный эликсир. Он нашел время заехать к Роджерсу и заказать еще три костюма, потом в мастерскую сорочек на Джермин-стрит, которую рекомендовал Хэмптон.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 Раз в пятницу, через пять недель после того, как он водворился на Уэлбэк-стрит, к нему пришла пожилая женщина посоветоваться относительно своего горла. У нее оказался простой ларингит, но это была мнительная и капризная особа, и она непременно хотела услышать мнение еще какого-нибудь врача. Слегка задетый этим, Эндрю раздумывал, кому бы ее направить.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 в июне вышли на сцену гланды сибил торнтон они действительно до некоторой степени были увеличены а незадолго перед тем в медицинском журнале высказывалось предположение насчет связи между заболеванием желез и происхождением ревматизма айвари тщательно проделал вылущивание я предпочитаю не торопиться в тех случаях когда дело идет о лимфоидных тканях Сказал он Эндрю, когда они оба мыли руки. «Вы, конечно, видели, как некоторые врачи сразу их убирают. У меня другой метод». Когда Эндрю получил от Айвари чек, опять по почте, Фредди как раз сидел у него. Теперь они часто заходили друг к другу. Хэмптон очень скоро вернул мяч, направив к Эндрю больного с хорошим гастритом в благодарность за ларингит,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 Эндрю невольно засмеялся. В этот вечер, когда он возвращался домой в своем автомобиле, на душе у него было необыкновенно легко. Обнаружив, что у него нет сигарет, он остановился под литобачной лавки на Оксфорд-стрит. Здесь, проходя внутрь, он неожиданно обратил внимание на женщину, стоявшую у соседней витрины. Это была Блодуин Пейдж. Он сразу узнал ее, несмотря на то, что шумливая хозяйка Брингуэра сильно изменилась к худшему. Ее фигура утратила былую полноту и как-то вся вяло опустилась. А глаза, которые она обратила на Эндрю, когда он ее окликнул, смотрели апатично. А в них было что-то пришибленное. Миссис Пейдж подошел к ней Эндрю. Впрочем, мне бы следовало, вероятно, сказать, миссис Рис, вы помните меня, доктор Мэнсон? Она глядела его, хорошо одетого, осиявшего благополучием, и вздохнула. Да, я вас вспомню, доктор. Надеюсь, вы живете хорошо. Затем, словно не решаясь дольше мешкать, Она повернулась к тому месту в нескольких ярдах от них, где ее нетерпеливо дожидался лысый, долговязый мужчина, и сказала испуганно, «Мне надо идти, доктор. Муж меня ждет». Эндрю смотрел, как она торопливо уходила, видел, как тонкие губы риса сложились в гримасу упрека. «Что это такое? Заставляешь меня ждать?» она покорно опустила голову. На одно мгновение Эндрю ощутил на себе холодный взгляд директора банка. Затем оба ушли и потерялись в толпе. У Эндрю не выходила из головы эта встречи. Приехав домой и войдя в первую комнату, он застал там Кристин за вязанием. На столе его уже ждал чай на подносе, так как, услыхав шум автомобиля, она позвонила на кухню. Эндрю метнул на ее лицо быстрый, испытующий взгляд. Он собирался рассказать ей о встрече с Блодуин. Ему вдруг страшно захотелось положить конец размолвки между ними. Но когда он взял из ее рук чашку, Кристин, раньше, чем он успел заговорить, сказала спокойно. — Миссис Лоренс опять звонила тебе сегодня. Передать ничего не просила. О, он вспыхнул. Что значит опять? Она звонит четвертый раз на этой неделе. Ну и что же тут такого? Ничего, я ведь ничего не говорю. Но ну, твое лицо... А я-то при чем, если она мне звонит? Кристин молчала, опустив глаза на вязание. Если бы он знал, какое смятение в этом сердце... Он не злился бы так, как злился в эту минуту. — Ты держишь себя так, как будто я по меньшей мере двоеженец. Она превосходная женщина, а ее муж — один из моих лучших друзей. Оба они очаровательные люди. Они не ходят вокруг меня с видом больной собачонки. Хы, черт! Он залпом выпил чай и встал но не успел выйти из комнаты, как уже пожалел о своей выходке. Он стремительно прошел в амбулаторию, закурил сигарету и в отчаянии стал думать о том, что отношения между ним и Кристин становятся все хуже и хуже. Растущее между ними отчуждение угнетало и раздражало его. Это было единственная темная туча на ясном небе его успехов. Они с Кристин были безмерно счастливы в своей семейной жизни. Неожиданная встреча с миссис Пейдж разбудила в нем поток нежных воспоминаний о начале их романов в Бленнеле. Он говорил себе, что больше не боготворит Кристин, как тогда, но любит ее. Пожалуй, в последнее время он раз в другой обидел ее.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 Мисс Крэмп, как только он объяснил, чего ему хочется, немедленно и горячо вызвалась помочь ему. Они серьезно обсудили все, потом пошли в отдел мехов, где доктору Мэнсону были показаны различные шкурки. Мисс Крэмп поглаживала их опытными пальцами, указывая Эндрю на блеск, на серебристый отлив, на все, чего надо требовать от того или иного меха. Раза два она мягко поспорила с ним, серьезно объясняя, что именно является ценным качеством, а что нет. В конце концов Эндрю отобрал шкурки с ее полного одобрения. Затем она отправилась искать мистера Уинча и воротилась, сияя. «Мистер Уинч сказал, что вы их получите по себестоимости». Никогда слова по оптовой цене,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 и вошел в гостиную. — Кристин! — позвал он. — поди сюда на минутку. Она была наверху с миссис Беннетт, помогала ей убирать постели, но тотчас же пришла вниз, немного запыхавшись, недоумевая, зачем он зовет ее. — Взгляни, дорогая. Сейчас, когда наступила решительная минута, он чувствовал ужасную неловкость. Вот что я тебе купил. Знаю, между нами не все шло гладко в последнее время. Но это тебе докажет, что...» Он замолчал и, как школьник, протянул ей коробку. Кристин была очень бледна, когда открывала ее. Руки у нее дрожали, развязывая тесемку. Затем у нее вырвался тихий подавленный крик. «Какой чудный, чудный мех!» В папиросной бумаге лежали две чудесные шкурки серебристой лисы, соединенные вместе. Эндрю торопливо поднял мех, погладив его, как делала мисс Крэмп. В голосе его звучало возбуждение. «Нравится тебе, Крис? Ну-ка, примерь. Добрая старая хавбек помогла мне их выбрать». Они первейшего качества, лучше не бывает. Видишь этот отлив и серебристые полосы на спине. Всегда нужно выбирать по этим признакам. По щекам Кристин текли слезы. Она в бурном порыве бросилась к мужу. — Значит, ты меня еще любишь, да, милый? Мне ничего больше на свете не нужно. Успокоившись, наконец, она примерила мех.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 Я сегодня приготовила на завтра картофельный пирог с мясом, ведь ты так любишь его. Нет, нет, смех Эндрю уже много месяцев не звучал так весело. Не будь старушкой-домоседкой. В час не забудь. Свидание с красивым брюнетом у Плаза. Можешь не прикалывать красной гвоздики, он тебя узнает помеху. Все утро он испытывал величайшее удовлетворение. Твердил себе, что глупо было так долго не оказывать никакого внимания Кристин. Все женщины любят, чтобы им оказывали внимание, вывозили их, развлекали. Плаза — самое подходящее место. Там между часом и тремя можно встретить весь Лондон или, во всяком случае, большинство видных людей Лондона. Кристина опоздала, необычайный случай — И Эндрю немного сердился, сидя в маленьком холле ресторана и наблюдая сквозь стеклянную перегородку, как все быстро занимали лучшие столы. Он заказал себе второе мартини. Было уже 20 минут второго, когда торопливо вошла Кристин, взбудораженная шумом множеством людей, нарядными ливреями лакеев и тем, что полчаса она простояла в другом холле, куда попала по ошибке. «Ради бога, извини, мой друг», — сказала она, запыхавшись. Вправо же я спрашивала. Жду, жду, и вдруг сообразила, что мне нужно в холл ресторана». Им дали неудобный столик, втиснутый за колонной, рядом с буфетной. Ресторан был набит битком, столы расставлены так тесно, что казалось, будто люди сидят друг у друга на коленях. Лакеи двигались, как акробаты —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 1929 года. Немного мы знали обо всех этих вещах в Бленли. засмеялся Эндрю, решив быть веселым. Главное — добиться возможности хорошо пожить, не так ли, моя старушка? Кристин честно старалась не портить ему хорошего настроения. Хвалила икру, делала геройские усилия съесть жирный суп притворялась заинтересованной, когда он указывал ей то на Гленна звезду экрана, то на Марвис Йорк, американку, известную тем, что у нее было шесть мужей и других международных знаменитостей. Нарядная пошлость этого места была ей ненавистна. Мужчины были нестерпимо вылащены, выутюжены, напомажены. Все женщины, сколько их тут ни было, Блондинки в черных туалетах, элегантные, накрашенные, беспечно равнодушны. Неожиданно у Кристин закружилась голова, выдержка начала изменять ей. Она всегда держала себя естественной и просто, но в последнее время нервы ее были слишком взвинчены. И, сидя в ресторане, она вдруг остро почувствовала несоответствие между ее новым мехом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 Она с трудом, не ощущая никакого вкуса, жевала куски цыпленка, лежавшего перед ней на тарелке. Ты совсем не слушаешь меня, возмущенно пробормотал Эндрю. И ты даже не дотронулась до вина. Черт возьми, когда человек идет куда-нибудь со своей женой. Нельзя ли мне немного воды? Попросила она шепотом. Ей хотелось громко заплакать. Нет, здесь ей не место. Волосы у нее не выкрашены перекисью водорода, лицо не на нарумянино. Неудивительно, что даже лакеи глазеют на нее. Нервным движением она подняла палочку спаржи, но головка сломалась и упала, забрызгав соусом новый мех. Металлическая блондинка за соседним столом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 Болела невыносимо. Она начинала терять веру в себя, сомневаться, подходящая ли она жена для Эндрю. В эту ночь она обвела руками его шею и целовала его, снова благодарила за мех и за завтрак в плазе. — Рад, что он доставил тебе удовольствие, — сказал Эндрю ровным голосом и ушел к себе в спальню.